Глава седьмая. Стратегия и тактика. Мариус с тяжелым сердцем хотел уже спуститься со своего импровизированного наблюдательного поста, когда какой-то шум привлек его внимание и удержал на месте. Дверь комнаты вдруг отворилась, на пороге показалась старшая дочь. Она была в грубых мужских башмаках, перепачканных грязью, которая обрызгала даже ее покрасневшие лодыжки и старом дырявом плаще мариус не видел его когда она приходила к нему должно быть она сняла его за дверью чтобы возбудить к себе побольше сострадания а потом опять надела она вошла толкнула ногой дверь чтобы та заперлась перевела дух она совсем запыхалась и крикнула с выражением радости и торжества он идет отец взглянул на нее мать повернула голову младшая сестра осталась неподвижной кто — спросил отец. — Господин... — Благотворитель? — Да. — Церкви Сен-Жак? — Ну да. — Старик? — Конечно, старик. — И он придет? — Сейчас вслед за мной. — Ты знаешь наверняка? — Наверняка. — И ты говоришь правду? — Он действительно придет? — Он едет в Он едет в Фиакре фиакри Фиакре? Да это Ротшильд!» И старик встал. «Почему ты так уверена в этом? Если он едет в Фиакре, то как же ты могла попасть сюда раньше его? Дала ли ты ему адрес? Хорошо ли объяснила ему, что наша дверь в самом конце коридора, последняя направо? Только бы он не ошибся. Прочитал он мое письмо. Что он сказал тебе?» «Та-та-та!» — -та", воскликнула дочь. «Ты уж слишком разволновался, старина!» «Слушай». Я вошла в церковь, он был на своем постоянном месте. Я поклонилась ему, отдала письмо, он прочитал его и сказал, «Где вы живете, мое дитя?» «Я покажу вам дорогу, сударь», — отвечала я. «Нет, дайте мне ваш адрес», — сказал он. «Моя дочь должна сделать кое-какие покупки. Я возьму фиакр и буду у вас в одно время с вами». Я дала ему адрес. Когда я назвала наш дом, он как будто удивился и колебался с минуту, а потом сказал но все равно я приеду. Когда окончилась обедня, я видела, как он вышел из церкви вместе с дочерью и сел с нею Фиакар. Я хорошо объяснила ему все и сказала, что наша дверь в самом конце коридора, последняя направо. «А почему ты знаешь, что он приедет?» Я видела Фиакар, который он нанял на улице Пти-Банкия. Вот почему я прибежала, сломя голову. «Как же ты могла узнать Фиакар?» Так и узнала. Я заметил его номер. Какой номер? 440. Ладно, ты девка с мозгами. Дочь дерзко взглянула на отца и показала ему на свои башмаки. Так-то оно так. Может быть, я девка с мозгами, но говорю тебе раз и навсегда, что я не надену больше этих башмаков. Я не хочу заболеть и не хочу пачкаться в грязи. Уж очень противно, когда подошвы у тебя шлепают и с каждым шагом слышится «хлюп-хлюп-хлюп». Лучше я буду ходить босиком. «Ты права», — отвечал отец кротким тоном, представлявшим резкий контраст с грубостью молодой девушки. «Но в таком случае тебя не будут пускать ни в церкви, ни в дома», — с горечью прибавил он и снова вернулся к занимавшему его предмету. «Так ты наверняка знаешь, что он придет». «Он идет за мной по пятам», — сказала девушка. Старик выпрямился, лицо его просияло. «Слышишь, жена?» — крикнул он. «Идет благотворитель! Туши скорее огонь!» Озадаченная жена смотрела на него и не трогалась с места. Тогда старик с проворством фокусника схватил стоявший на камине разбитый горшок с водой и залил головешки. «Ну», — обратился он к старшей дочери, — «продави стул». Дочь не понимала. Он сам схватил стул, ударил пяткой в сиденье и пробил его так, что нога вышла наружу. Высвобождая ногу, он спросил дочь. «Холодно сегодня?» «Очень холодно, идет снег». Старик обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати, около окна, и крикнул громовым голосом. «Долой с постели, лентяйка! Живо! Ты вечно лодорничаешь! Выбей стекло!» Девочка, дрожа от холода, вскочила из постели. «Выбей стекло!» — повторил он. Дочь продолжала нерешительно стоять. «Не слышишь ты, что ли?» — закричал отец. «Я говорю тебе, чтобы ты выбила стекло!» Девочка с какой-то пугливой покорностью поднялась на цыпочки и ударила кулаком в стекло. Оно со звоном разлетелось вдребезги «Вот так!» — сказал отец. У него был серьезный, решительный вид. Взгляд его быстро обегал все закоулки комнаты. Он походил на главнокомандующего, делающего последние приготовления перед битвой. Мать, до сих пор не говорившая ни слова, приподнялась и спросила глухим голосом, медленно произнося одно слово за другим, как будто они застывали у нее в горле. «Что ты хочешь сделать, мой дорогой?» «Ложись в постель», — сказал ей муж то он его не допускал возражений Жена повиновалась и тяжело опустилась на кровать. В это время в углу послышалось рыдание. «Это что такое?» — спросил старик. Младшая дочь, не выходя из темного уголка, куда она забилась, показала свой окровавленный кулак. Выбивая стекло, она поранила себе руку. Потом девочка встала, подошла к матери и, тихо плача, встала около нее. «Видишь», — воскликнула мать, приподнявшись на постели. «Вот до чего довели твои глупости. Ты велел ей выбить стекло, и она разрезала себе руку». «Тем лучше», — сказал старик. «Я знал заранее, что так будет». «Как тем лучше», — воскликнула жена. «Молчи», — остановил ее муж. «Отменяю свободу слова». И, разорвав женскую рубашку, которая была на нем, Он оторвал от нее кусок холста и обвязал окровавленную руку дочери. Окончив с этим, он с удовольствием взглянул на свою разорванную рубашку. «Теперь и рубашка готова», — сказал он. «Все в порядке». Ледяной ветер со свистом врывался в комнату. Туман проникал в нее снаружи и расстилался, как беловатая вата, растягиваемая какими-то невидимыми руками. В разбитое окно виден был падающий снег. Холод, который предвещало солнце, выглянувшее накануне в день Сретения, действительно наступил. Отец оглядел комнату, как бы желая убедиться, не забыл ли чего, и, взяв старую лопатку, засыпал залой мокрые головни, чтобы совсем закрыть их. Потом он выпрямился и прислонился к камину. — Ну, теперь мы можем принять благотворителя, — сказал он.